Глава 6. Пообедав и взбодрившись, Джина посмотрела на домашние адреса обеих бывших выпускниц Бостонского колледжа, оставшихся в ее списке. Последним адресом места жительства Кристины оказалась Уитника, штат Иллинойс, фешенебельный пригород, расположенный в 15 милях от Чикаго. У Уитники оказалось два телефонных кода – 224 и 847. В таблице, которую Джинни переслал Роб. Номер телефона Кристины начинался с цифр 224. Надеясь на авось, Джина набрала этот номер. Бодрый молодой женский голос приветливо сказал «Алло». Джина, уже затвердившая фразы, с которых лучше всего начинать разговор, изложила цель своего звонка. И сразу же тон Кристины, поначалу дружелюбный, стал гневным, и она разразилась обличительной тирадой. «Стало быть, вы звоните мне» чтобы я помогла вам написать хвалебную статью о Бостонском колледже. Какой он, дескать, распрекрасный. Забудьте обо всех этих идиотских похвалах и его адрес, и лучше напишите вот о чем. Мои родители познакомились, когда они оба учились на тамошнем бакалавриате. Более преданных своей альмаматор-выпускников, чем они, было не сыскать днем с огнем. Они каждый год жертвовали Бостонскому колледжу деньги, И добровольно работали в целый прорв его различных комитетов. То же самое после выпуска делала и я. А потом, через пять лет после того, как я окончила учебу, заявление на прием в этот колледж подал мой младший брат. Он окончил старшую школу, будучи одним из ее лучших учеников и капитаном школьной команды по лакросу, и во время учебы участвовал во всех неклассных мероприятиях. Короче, Он был отличным абитуриентом, с какой стороны не погляди. И что же? Они ему отказали, а в ответ написали только. «Из вашего региона к нам поступило слишком много заявлений от абитуриентов, отвечающих нашим критериям отбора». «И это после всего того, что для этого учебного заведения сделали наши родители и я. Так что сделайте милость, никогда больше не звоните на этот номер». И Кристина Райан шваркнула трубку на рычаг. Джина усмехнулась. «Если бы Кристина подождала еще минутку, прежде чем бросать трубку, она, возможно, дала бы ей номер телефона Роба Мэниэна. Уверена, у этих двоих получился бы просто чудесный разговор», – подумала она. Джина сидела, уставившись в окно. Все ее попытки отыскать нужную Ейси и Райан заканчивались тупиком. В таблице Роба в качестве домашнего адреса Кэтрин райн значился город пичтри сити Джорджия. Но когда Джина просмотрела в интернете соответствующую базу данных для тамошних мест, в ней не оказалось ни одной Кэтрин райн, которая соответствовала бы по возрасту той женщине с этим именем, которую она искала. Что же делать? Если Кэтрин райн и есть та самая Си райн которую она ищет, можно было бы дать ей еще немного времени, чтобы она прослушала сообщение на своей голосовой почте которую оставила ей джина и перезвонила но чутье подсказывало Джине, что лучше не ждать а продолжать действовать и попытаться отыскать какой то другой способ связаться с кэтрин она вспомнила слова роба о том что отдел по связям с выпускниками обновляет имеющиеся у него контактные данные когда тот или иной выпускник сообщает им свой новый адрес и номер телефона значит ли это что они удаляют из базы данных старые адреса. Или же Бостонский колледж все еще продолжает хранить адрес родителей Кэтрин. Она позвонила в колледж, попросила соединить ее с Робом. И он ответил после первого жигутка. Когда она назвала свое имя, он быстро сказал. «Менее чем через минуту у меня должна начаться телефонная конференция». Джина поняла, что надо торопиться. «Судя по последнему адресу Кэтрин Райан, она должна жить в Джорджии» но я ее там не нашла. Я надеюсь отыскать через вас адрес ее родителей. У вас сохранился ее первоначальный адрес, тот домашний, который был у нее до выпуска. Мне надо будет поискать его в более старой базе данных. Подождите, я попробую его найти до того, как мне нужно будет позвонить по конференц-связи». Джина слышала, как он бормочет полное имя Кэтрин Райан по буквам, вводя его в поисковую строку. «Ну все, файл открывается». Ага, вот и адрес. Коннектикут, Денбери, улица Форест-Драйв, дом 40. Все, теперь я должен с вами попрощаться.